которая обычно задувает в начале лета. Все это напоминало красивую аллегорическую картину. «Спасибо», — сказала она, когда я поставил на стол кофе. «У вас вид усталый». с а й к и с а н кивнула «Да». «Из-за этого, наверное, совсем на старуху похоже». «Ну что вы, с а й к и с а н вы всегда замечательно выглядите», — сказал Яне, кривя душой. Она рассмеялась.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 — Наверное. — Тебе такие мысли в голову приходят? «Приходят — Приходят. с а й к и с а н удивленно посмотрела на меня. — Когда же? — Когда о любви думаю, — сказал я. Саеки-сан едва заметно улыбнулась, и какое-то время улыбка нисходила с ее губ, словно маленькая невысохшая лужица, оставшаяся на земле после того, как ее летним утром поливали. —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 особенно драгоценная